Несколько портретов. Должность начальника сыскной полиции имеет ту своеобразную особенность, что по характеру своих обязанностей она привлекает к себе людей не только различных социальных положений, но и обращающихся к ней по разнообразным и часто весьма курьёзным поводам. Начальник сыскной полиции является нередко своего рода духовником и поверенным душ людских, но ещё чаще выслушивает ряд вздорных претензий и жалоб. И какие только типы просителей не проходят перед ним. Я в одном из предыдущих рассказов описал уже психопатку с пропавшим котом. Но вот еще несколько курьезных портретов моих нередких посетителей. «Разиня. Господин начальник, там какой-то человек желает вас видеть. Что ему нужно?» «Не говорит. Ну, просите». В кабинет степенно входит человек купеческой складки. «Разиня». Ищет глазами образ, найдя, не торопясь, крестится и отвесив мне чуть ли не поясной поклон, нерешительно приближается к столу. Я указываю ему на кресло. Присаживайтесь. Ничего-с, мы и постоим-с. Да уж что ж стоять, разговаривайте, сидя ловче, садись, садитесь же. Мой посетитель садится на край кресла и, оглаживая свою ржеватую лопатообразную бороду, глядит на меня умиленно кроткими голубоватыми глазками. В комнате распространяется своеобразный и довольно сложный запах, какая-то смесь дёгтя, пота, чая и чёрного хлеба. Ну что же вы мне скажете? Он откашливается высоким тенором, начинает свой рассказ. Мы сами будем ярославские, работаем по торговой части. Борыши о громадных не зашибаем, но между прочим, Бога гневить не будем, кормимся. Вот и нынче пригнал я в Москву матушку вагон телятинки, продал его без убытку. Хорошос. Захотелось это мне побаловаться чайком. Ну что ж, была бы охота. Захожу это я в трактир, что якорем зовется. А мы про здешние трактиры московские наслышавшись. Не только оберут тебя как липко, а и самого украдут и цыганам спустят, коль смотреть в оба не будешь. Ну-с, хорошо-с. Вхожу это я сам думаю. Смотри, Митрич, не зевай, не ровен час. Слуга в раздевальне мне говорит. Купец, снял бы шубу, а то сопреешь. — Шалеешь, — думаю, — не на дурака напал, так я тебе и поверил. — Ничего, милый, мы привыкшие, — говорю я. А шубу я себе справил степенную, с широким бобровым воротником, ну, словом, первый сорт. Да нашему брату иначе в Москву нос не показывай, коммерция того требует, опять же, и для кредита. Ну так вот, вхожу я в зал и усаживаюсь за столик, а шубу не скидываю. Выпил чайник другой и взапрел. Давай, думаю, скиданук я шубу здесь же на спинку стула, и для верности сяду на неё, куда же ей в таком раздеваться? При мне и останется. Так и сделал. И в такой вот я ваш вскороди пришёл благодушный равновесие, что и сказать нельзя. Без шубы стал в Волгот, на телят хорошо продал, на сердце легко и весело. Выпил это я не торопясь ещё парочку чайников, рассчитался со слугою, даже гривеньку ему мошеннику отвалил. Да и встаю, чтобы облечься в шубу. Глядь, Мать честная, а воротника на шубе, как не бывало. Я и суды, я и туды спрашиваю по лавы, ханьи только смеются. Над был купец шубу ту швейцар оставит, всё бы было цело. А они, пади ж мошенники, сами же и обкарнали её. Ну же и Жульё Московское. Век буду жить, не забуду и внукам прикажу помнить. Явите Божское, милос господин начальник, прикажите разыскать воротник. Ведь 200 силков заплачен, не сойтить мне с этого места. Нахал. Сыскной полицией стало известно, что вновь вернулся в Москву, отбыв свой срок высылки, некий ловкий шулер Прутянский. По дошедшим сведениям, Прутянский принялся за старое, и я приказал произвести в номере его в гостинице обыск. И обыск ничего не дал. И я, конечно, забыл об этом ничтожном случае. На следующее утро мне докладывают, что какой-то чиновник в форме желает меня видеть. «Просите».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 Куда в шкаф лезешь, казённое имущество ломаешь, крикнул я при толптов. Наконец коллежский советник выбрался из кабинета, оставив на паркете следы своего необычайного волнения. Гуляка. Ночью вдруг меня будет телефон. Алло, я вас слушаю, проговорил я хрипло. В трубке послышался полупьяный голос. Позвать ко мне главного начальника всей сыскной полиции Москвы и, и ее уездов. Он сам у телефона, что вам угодно. С вами, говорит, коллежеский регистратор Семечкин. Очень приятно. Мне тоже. Что вам от меня нужно? Да и как уж, помилуйте, это бог знает что. Я говорю человеку, человеку подай мне еще графинчик водки. Он заявляет, поздний час, господин, из буфета не отпускают. И что значит поздний час, когда, строго говоря, ранний? — Да, наконец, опять же, Лелечка, он меня, компер, компер, компрометирует в ее глазах. — Это же непорядок, как вы находите? — Конечно, конечно, вы правы. А где же это вас так компрометирует? — Как? Неужели вы не знаете еще главный начальник всех сыскных уездов? Странно. — Представьте, знал да забыл. — В слоне, в слоне, стыдитесь. — Где же вы там, в общем, зале или в кабинете? Что за вопрос? Конечно, в зале. Моя лельщик не станет шляться по кабинетам. Сидим с права от входа. Я лельщик до да приятия, ладонов. Только он напрасно думает. Ничего у него с лельщикой не выйдет. Хорошо. Вы погодите немного, а я прикажу сейчас хозяину отпустить вам графитчик. Хорошо. Я этой услуги вам не забуду. По моему приказу один из агентов тот же жена направился в ресторан Слон и арестовав Семечкина выдворил его на остаток ночи в полицейскую камеру. На следующее утро мы встретились. Семечкин оказался консисторским служащим, впрыскивавшим вчера в Слоне свой первый только что полученный чин. Это был добродушнейший, безобиднейший человек лет 25, скромный, конфузливый Ради самого Господа, господин начальник, не оглашайте моего глупого проступка. И со службы от меня выгонь ты жена с езд живьём. А как же ты, господин коллежский регистратор, решили столь бесс церемонно беспокоить меня да ещё среди ночи? Видит Бог, был пьян, пьян как стелька. Да разве трезвый я бы посмел, пожурив его ещё немного, я отпустил семечки на все четыре стороны и, конечно, не возбудил о нём дела. А радость семечкина Была безбрежно